Петр Ниточкин к вопросу о психической несовместимости Накануне ухода в то плавание у меня была прощальная встреча с Петром Ивановичем Ниточкиным. Разговор начался с того, что вот я ухожу в длительный рейс и в некотором роде с космическими целями Но никого не волнует вопрос о психической несовместимости членов нашего экипажа. Хватают в последнюю минуту того, кто под руку подвернулся, и пишет ему направление. А если бы Невель отправляли не в Индийский океан, а, допустим, на Венеру, и на те же девять месяцев, то целая комиссия ученых подбирала бы нас по каким-нибудь генетическим признакам психической совместимости – чтобы все мы друг друга любили, смотрели бы друг на друга без отвращения и от дружеских чувств даже мечтали о том, чтобы рейс никогда не закончился. Вспомнили попутно об эксперименте, который широко освещался прессой, как троих ученых посадили в камеру на год строгой изоляции, и они там сидели под глазом телевизора, а когда вылезли, то всем им дали звание кандидатов и прославили на весь мир. Здесь Ниточкин ворчливо сказал, что если взять, к примеру, моряков, то мы академики, потому что жизнь проводим в замкнутом металлическом помещении. Годами соседствуешь с каким-нибудь обормотом, который все интересные места из Мапасана наизусть выучил. Ты с вахты придешь, спать хочешь, за бортом девять баллов, из вентилятора на тебя вода сочится, а сосед интересные места наизусть шпарит, И картинки из плебоя под нос сует, носки его над твоей головой сушатся, и он еще ради интереса спихнет ногой таракана тебе прямо в глаз, и ты все это терпишь? Но никто твой портрет в газете не печатает, и в космонавты записываться не предлагает, хотя ты проявляешь гигантскую психическую выдержку. И он Ниточкин знает только один случай полный, стопроцентный. Мариатской несовместимости